Дарья Вознесенская Отбор для невидимки Пролог И пусть вековая тьма разделит ваши сердца, а эта печать — ваши тела отныне и навсегда. Объявляю вас не мужем и не женой, можете поздравить друг друга. Загробным голосом объявил высокий и худой жрец в чёрном балахоне и сделал что-то руками, отчего между ладонями вспыхнул огонь. Плечо болезненно обожгло. Я дёрнулась, инстинктивно рванула вниз рукав в шёлкового чёрного платья, желая унять боль, и... проснулась, задыхаясь от непонятного чувства. Всё, дальше ехать некуда. Меня даже во сне развели. Ещё и вековой тьмой какой-то припечатали. Голова жутко болела, а в глаза будто насыпали песок. Неудивительно, ибо нечего было пить дешёвое шампанское и рыдать полночи. Я кое-как сползла с кровати и направилась в ванную. В зеркало на меня посмотрела уставшая тётка с опухшими веками и синяками под глазами. Уставшая, всклокоченная и вчера разведённая. Всхлипнув от жалости к самой себе, встала под душ и принялась зло намыливать голову, быть может, надеясь еще и с шевелюрой распрощаться, единственным, чем я по праву гордилась в своей внешности. Все остальное, ну, в зависимости от настроения. Обнять и плакать или накрасить и прикрыть. Тонкие губы, бледное и худое лицо, обыкновенные нос и серо-голубые глаза — Не менее обыкновенная фигура, без всяких выдающихся частей. Я периодически планировала что-то там накачать, вставить и намазать автозагаром, но так и не сподобилась всерьез заняться своей внешностью. Мне казалось, что не внешность — главное. Гораздо ценнее то, что я умница, любящая дочь, хороший работник, примерная жена и вообще замечательной души человек». На этой мысли дернуло волосы особенно сильно. «И кому твоя душа, борщи и начитанность оказались нужны, когда на горизонте появились сиськи, громкий смех и готовность укладываться на все поверхности?» при мысли об этом затошнило. Да так, что пришлось включить воду похолоднее, чтобы прийти в себя. «Дрожа я вылезла из ванны, высушилась, оделась и снова посмотрела в зеркало, будто надеясь, что уставшая тетка уйдет, а я останусь». Но правда была в том, что я — это она. Скучный бухгалтер в скромном бордовом костюме, с тщательно заколотыми волосами, безвредных привычек и с годовым проездным на метро. В свои 28 чувствующая себя на 50. Рука, красившая губы, блеклой помадой, дрогнула, и пришлось отбросить бесполезный тюбик. «Я должна взять себя в руки, должна выкарабкаться из этой ямы, в которую превратилась моя жизнь». «Должна! Должна!» — отозвалось эхо в голове. «Давка в вагоне, вращающаяся дверь в бизнес-центр, стол, заваленный бумагами в моем личном закутке». Губы болезненно скривились, когда я вспомнила, как радовалась этому закутку и новой должности. Ну еще бы, теперь я помощник главного бухгалтера с зарплатой аж на 7 тысяч больше предыдущей. Снова затошнило. Я заставила себя сесть за стол и взяться за работу. Заставила выпить чай и сживать какой-то бумажный пирожок из столовой в положенное время. дежурная улыбнулась на дежурную подколку от нашего сисадмина и ровно в 5.30 встала, выключила компьютер и взяла сумку. Коллеги посмотрели на меня с удивлением. Обычно я задерживалась, но сегодня. Осознала, что если останусь здесь еще хоть на 5 минут дольше, то просто завяжу как ненормальное. Шаг, еще шаг. Лифт. Крыльцо, на котором продолжали курить, несмотря на все законы. Тротуар, спешащие машины и люди, вход в метро. Мимо. Я прошла мимо, вперед, переулками, переходами, скверами, не думая, не обращая внимания на мгновенно натертые неудобными туфлями ноги, на ветер и накрапывающий дождь, на бегущих в укрытие людей. Набережная и мост сделались безлюдны для этого времени дня, но мне это было только на руку. Я смотрела на серый влажный камень и желтоватую воду, такие же унылые, как мое настроение, и хотела... Не знаю чего. Может быть, волшебника на голубом вертолете? Может быть, чего-то внутри себя самой, что позволило бы мне снова жить, радоваться, верить в будущее? Может быть, мне хотелось простого семейного счастья, а может, приключений и яркой, кружащей голову истории? Но вместо этого мятый костюм, закрытие налогового периода, одиночество и ощущение, что это всё навсегда. И больше не будет ничего. Ни волшебников, ни счастья, ни ярких историй. Я подошла к парапету и забралась на него, перекинув ноги на противоположную от такой надёжной земли сторону. Нет, я не собиралась заканчивать жизнь самоубийством. Просто решила... Окончательно вписаться в картину мокрого моста, дождя и слез, текущих по щекам. А может и прыгнуть, совершить что-то сумасшедшее, чего я никогда в жизни не совершала. Погрузиться в темную неуютную реку, обжечься ее холодом и выплыть обновленной. Я хорошо плавала, когда-то в прошлой жизни даже получила юношеский разряд. Мысли тут же скользнули в сторону совсем обыденных вещей — Что будет с моими документами и телефоном в сумке, если они намокнут? И как в таком виде добираться домой?» Грустно улыбнулась про себя. «Эх, Маша, Маша, ну какая из тебя городская сумасшедшая?» «У вас всё в порядке, женщина?» «Женщина? А то как же ещё меня назвать?» Я обернулась. Сзади ко мне осторожно подбирался молодой и симпатичный парень в полицейской форме. Взгляд у него был сосредоточенным, а вот губы растянулись в ненатуральную добродушную улыбку. Осознав, как я выгляжу со стороны, покраснела и снова уставилась вниз, а потом будто чертёнок дёрнул меня остаться на месте и преувеличенно горестно вздохнуть. Внутри зарождалось непонятное веселье. «Вы...» «Нормально себя чувствуете?» — повторил вопрос парнишка, явно вспоминая, как вести себя с потенциальными самоубийцами. «Мне стало ещё смешнее, и тут же стыдно. Нехорошо так подкалывать людей на службе». «Да», — сказала наконец хрипло, «да». «Проблемы?» — спросил он уже мягче, встав прямо за спиной. Видимо, решил, что теперь уж точно поймает хотя бы за пиджак, и успокоился. «У кого их нет?» вздохнула. «Ломать, не строить». «А вы сломали?» «Может, я. Может, меня». «А строить будете?» «Странный вопрос. Но и ситуация не слишком обычная». «Буду», — сказала с уверенностью, которой не чувствовала. «Прям с нуля и буду». «Это хорошо», — ответил страж порядка серьезно. Я неопределённо кивнула, поудобнее перехватила сумку и приподнялась, чтобы перелезть обратно, с удивлением отметив, что парень всё-таки прихватил меня за талию. «Да я не собираюсь», — начала объяснять, и резко, жёстко толкнул вперёд. На секунду я будто зависла в воздухе, всё ещё с открытым ртом, и полетела вниз, в холодную, дурно пахнущую реку.